издательство Эксмо. Агата Кристи. Партнёры по преступлению. Читает Владимир Голицын. Глава 1 Фея в доме. Миссис Томас Бересфорд, сидевшая на диване, переменила позу и с тоской выглянула в окно. Вид был не слишком впечатляющим и представлял собой жилой квартал, на другой стороне улицы женщина вздохнула затем зевнула как жаль вздохнула она что ничего не происходит муж смерил ее укоризненным взглядом будь осторожна тапенс твоя страсть к вульгарным сенсациям может плохо кончиться тапенс вздохнула и мечтательно закрыла глаза итак томми и тапенс поженились проворковала она и жили долго и счастливо и шесть лет спустя они все так же жили долго и счастливо удивительно как в жизни все отличается от того о чем ты мечтаешь глубокая мысль тапенс но не оригинальная. выдающиеся поэты и еще более выдающиеся богословы говорили об этом и раньше и прошу меня извинить гораздо лучше тебя «Шесть лет назад», — продолжала Тапенс, — «я бы поклялась, что, имея в твоём лице мужа и достаточно денег, жизнь будет представляться мне величавой сладкозвучной песней, как некогда сказал один поэт, коего ты, несомненно, знаешь». «Так что же омрачает твоё существование? Я или деньги?» — холодно осведомился Томми. «Омрачает не вполне подходящее слово», — великодушно отозвалась Таппенс. «К хорошим вещам привыкаешь быстро, только и всего. Точно так же по достоинству оценить способность дышать носом можно лишь, будучи простуженным». «Может, мне стоит слегка пренебречь тобою?» — осведомился Томми. «Начать прожигать жизнь с другими женщинами по ночным клубам» что-то в этом роде». «Бесполезно», — отозвалась тапенс «Ты наткнешься там на меня в обществе других мужчин, и мне отлично известно, что ты равнодушен к другим женщинам, в то время как ты не можешь быть абсолютно уверен в том, что я равнодушна к другим мужчинам. Мы, женщины, гораздо наблюдательнее вас». «Зато по части скромности мужчинам нет равных», — пробормотал ее муж. «Но что с тобой, тапенс Почему тебе не сидится на месте?» «Не знаю. Хочу, чтобы что-нибудь произошло. Что-нибудь волнующее и увлекательное. Разве тебе не хотелось бы, Томми, снова заняться поисками немецких шпионов? Вспомни наши былые деньки, полные опасности и риска. Разумеется, я в курсе, что ты и сейчас имеешь отношение к секретной службе. Но ведь это все исключительно кабинетная работа. Хочешь сказать, что не стало бы возражать, если б меня отправили в холодную Россию, переодетым в большевика-бутлегера или что-то в этом роде? «Только не это, боже упаси», — ответила тапенс «Мне не дали бы отправиться туда вместе с тобой. Я же не привыкла сидеть, сложа руки. Мне всегда необходимо чем-то себя занять». Я весь день только это и говорю. Удел женщины, предположил Томми, махнув рукой. 20 минут уборки после завтрака каждое утро и квартира в идеальном состоянии. Тебе нет причин сетовать по этому поводу, верно? Ты ведёшь дом настолько идеально, Тапенс, что беспорядок стал бы приятным разнообразием. Приятно слышать, призналась женщина. «У тебя, конечно, есть твоя работа», — продолжила она, — «но скажи мне, Томми, разве ты никогда не испытывал тайного желания, чтобы в жизни что-то происходило?» «Нет», — ответил ее муж, — «во всяком случае, вряд ли. В принципе, оно неплохо, чего-то желать. Вот только это что-то может оказаться весьма малоприятным». «Как, однако, удручающий благоразумный мужчины», — вздохнула Таппинс. «Неужели тебя никогда не посещало безумное желание жить жизнью полной любви и приключений?» «Это ты в какой книжке вычитала?» — Таппинс снисходительно осведомился у жены Томми. «Ты только представь», — продолжала гнуть свою линию женщина, — «раздается стук в дверь, ты идешь открывать, а за ней, шатаясь, стоит мертвец». «Мертвец не доковылял бы до нашей двери», — скептически заявил Томми. «Ты прекрасно понимаешь, о чём я», — ответила Таппинс. «Они, прежде чем испустить дух, всегда шатаясь, стоят за дверью, чтобы упасть к твоим ногам и прошептать пару загадочных слов, вроде «пятнистый леопард» или что-то в этом роде». «Тебе не помешал бы целительный курс Шопенгауэра или Эммануила Канта», — не удержался от ехидного совета Томми. «Они не помешали бы как раз тебе, дорогой» сказала тапенс «Ты становишься записным домоседом. Вон, как уже оброс жирком». «Неправда», — возмутился Томми. «Кстати, это не ты ли делаешь упражнения для похудания?» «Их делают все», — отмахнулась супруга. «Когда я сказала, что ты оброс жирком, я говорила скорее метафорически, чем буквально. Ты становишься самодовольным, преуспевающим» лощеным и тяжелым на подъем». «Не понимаю, что на тебя нашло», — произнес Томми. «Дух авантюризма», — прошептала тапенс «В любом случае это лучше, чем тосковать по большой любви. На меня такое временами находит. Я мечтаю о том, что... встречу мужчину, настоящего красавца». «Ты встретила меня», — ответил Томми. «Разве этого недостаточно?» «Смуглого, стройного красавца, ужасно сильного, умеющего скакать верхом и укращать мустангов при помощи лассо». «Ага, в ковбойских штанах из овчины и широкополой шляпе», саркастически добавил Томми. «И живущего в прериях», — закончила фразу тапенс. «И чтобы он безумно в меня влюбился. Я бы, конечно, как порядочная женщина его отвергла» сохранив верность брачному обету, но в душе сгорала бы от любви к нему. «Отлично», — отозвался Томми. «Я только и делаю, что мечтаю познакомиться с красивой девушкой. Девушкой с волосами цвета спелой ржи, которая безоглядно влюбилась бы в меня. Только вряд ли я стал бы отвергать её. Нет-нет, я бы точно не стал этого делать». Это, — заявила женщина, — проявление капризного характера. «Да что с тобой, тапенс удивлённо спросил Томми. «Раньше ты никогда не вела таких разговоров». «Верно. Но это уже давно закипало во мне и искало выхода», — невозмутимо ответила она. «Видишь ли, крайне опасно иметь всё, что ты хочешь, включая достаточное количество денег на покупку вещей, не говоря уже про шляпки». А у тебя их и без того около четырёх десятков, сказал Томми. И все похожи одна на другую. Шляпки они такие, согласилась Тапенс. На самом деле они не похожи. Каждая обладает индивидуальностью. Кстати, сегодня утром я видела прелестную шляпку у Виолетты. Если тебе больше нечем заняться, кроме покупки шляпок, которые тебе не нужны, то Верно, снова согласилась Тапенс. Об этом я и говорю. Будьте меня что-то поинтереснее. Может, заняться благотворительностью? О, Томми, как бы я хотела, чтобы произошло нечто волнующее. Мне кажется, я чувствую, это было бы хорошо для нас обоих. Если бы нам найти фею... Удивительно это от тебя слышать, заметил Томми. С этими словами он встал, прошел через всю комнату, Открыл ящик письменного стола, вытащил небольшой снимок и протянул его жене. Так значит, ты их уже напечатал? удивилась Тапенс. Это который? Тот, что ты снял в этой комнате или тот, что сделал я? Тот, который снял я. Твой снимок не получился у тебя, как всегда, недодержка. Ты неисправима. Как мило с твоей стороны думать, что есть что-то, что ты умеешь делать лучше меня извила тапенс «Неумное замечание парировал томми и я на время оставлю его без внимания я собственно хотел показать тебе вот это с этими словами он указал на белое пятнышко на фотографии царапина на негативе сказала тапенс вовсе нет возразил томми это тапенс след феи томми ты идиот посмотри сама Он вручил ей увеличительное стекло. тапенс внимательно рассмотрела в него фото. При известной доле фантазии царапину на негативе и впрямь можно было принять за крошечное крылатое создание, сидящее на каминной решетке. «У нее есть крылья!» — воскликнула тапенс «Забавно! Живая фея в нашей квартире! Может, нам стоит написать Конан Дойлу?» «О, Томми, как ты думаешь!» «Она выполнит наше желание?» «Скоро ты это узнаешь», — пообещал мужчина. «Ты весь день только и делала, что желала чего-то из ряда вон выходящего». В эту минуту дверь открылась, и высокий юноша лет пятнадцати, явно не решивший для себя, кто он, лакей или паж учтиво осведомился. «Вы дома, мадам?» «Только что позвонили во входную дверь». Таппинс кивком выразила согласие, и юноша удалился. «Как жаль, что Альберт пристрастился к кино», — вздохнула Таппинс. «Теперь он изображает из себя дворецкого Слонг-Айленда. Слава богу, я отучила его спрашивать у людей визитные карточки и приносить их мне на подносе». Дверь открылась снова. «Мистер Картер!» — торжественно объявил Альберт, как будто к ним пожаловала особо королевской крови. «Шеф!» — удивлённо пробормотал Томми. Таппенс с радостным криком вскочила на ноги, чтобы приветствовать высокого седовласого мужчину с пронзительными глазами и усталой улыбкой. «Рада видеть вас, мистер Картер!» «Вот и хорошо, миссис Берресфорд!» «А теперь ответьте на мой вопрос. Как поживаете?» «Неплохо, но скучно», — ответила Таппенс с лукавой искоркой в глазах. Всё лучше и лучше, отозвался мистер Картер. Смею предположить, что сейчас ваше настроение ещё больше улучшится. Звучит интригующе, произнесла Тапенс. Альберт, копируя стиль дворецких Слонгаיילнда, принёс чай. Когда это действо без всяких происшествий свершилось и дверь за ним закрылась, Тапенс вновь дала волю темпераменту. Вы что-то хотели сказать, верно, мистер Картер? «Вы собираетесь послать нас с заданием в холодную Россию?» «Не совсем так», — уклончиво ответил мужчина. «Но у вас что-то есть?» «Да, кое-что есть. Думаю, что вы не из тех, кого пугает риск, верно, миссис Берресфорд?» Глаза тапенс радостно сверкнули. «Есть некая работа для нашего департамента, и я подумал, просто подумал, что она устроит вас обоих. «Продолжайте», — попросил тапенс «Я вижу, вы читаете «Дейли Лидер», — произнёс мистер Картер, беря со столика журнал. Он открыл страницу с колонкой рекламных объявлений и, указав на неё пальцем, подтолкнул журнал ближе к Томми. «Прочтите это вслух», — попросил он. Томми выполнил его просьбу. «Международное детективное агентство. Управляющий Теодор Блант». «Частные расследования. Большой штат высокопрофессиональных сыщиков. Полная конфиденциальность заказов. Консультации бесплатно. Хейлим-стрит, 118». Томми вопросительно посмотрел на мистера Картера. Тот кивнул. «Это детективное агентство какое-то время находилось на последнем издыхании», — негромко произнес он. «Мой знакомый приобрел его за сущие гроши». Мы собираемся снова вдохнуть в него жизнь для начала месяцев на шесть. И на это время нам понадобится управляющий. «А как же Теодор Блант?» — поинтересовался Томми. «Боюсь, что мистер Блант был довольно неосмотрителен. Фактически понадобилось вмешательство Скотленд-Ярда. Мистер Теодор Блант сейчас содержится в известном заведении на средства Ее Величества», и упорно отказывается сказать нам и половину того, что мы хотели бы знать. «Понятно, сэр», — ответил Томми, — «по крайней мере, кажется, я вас понял. Предлагаю вам взять полугодовой отпуск. Причина — поправка здоровья. И, конечно же, если вы решите управлять агентством под именем мистера Теодора Бланта, то я здесь совершенно ни при чём». Томми пристально посмотрел на своего собеседника. «Какие-нибудь указания, сэр?» «Я полагаю, мистер бланд выполнял поручение за рубежом. Обращайте внимание на голубые письма с русской почтовой маркой. От торговца ветчиной, желающего отыскать свою жену-беженку, которая приехала в нашу страну несколько лет назад. Подержите над паром конверт, Томми, удалите марку, и вы найдете под нею цифру 16». «Делайте копии с таких писем и присылайте мне оригиналы. Если кто-нибудь придёт в агентство и упомянет эту цифру, срочно свяжитесь со мной». «Понял вас, сэр», — отозвался Томми. «Что ещё, кроме этих указаний?» Мистер Картер взял со стола перчатки и приготовился уходить. «Агентство можете управлять так, как сочтёте нужным». «Я подумал...» В его глазах зажёгся огонёк. Вдруг это заинтересует и миссис Бересфорд, и она пожелает попробовать себя в роли сыщика.